Отряд номер 22, парящие соколы, расположился в тенистой лощине и нёс передовой дозор. Отряд номер 31, отважные безоны, патрулировал небольшую речушку. Одновременно безоны упражнялись в питье жидкости и возбуждённо хохотали над непривычными ощущениями. Отряд номер 19, охотники на миражей, ожидал следопыта Дрога, а тот, как всегда, опаздывал. Дрок, со свистом спустившийся с высоты 10.000 футов и обретёт твёрдое тело, тропливо присоединился к группе следопытов. "Уф", сказал он. "Простите, я не думал, что уже командир отряда в сфере поуставился на него. Ты одет не по форме, Дрок. Простите, сэр". Дрок поспешно выдвинул забытое щупальце. Вокруг захихикали.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 и вполне овладеть их знаниями и полезными навыками клятвы отзвучала и молодые следопыты рассыпались по равнине командир отряда подошёл к дрогу это последний сбор перед большим праздником сказал он знаю кевнул дрог а ты до сих пор всего навсего следопыт второго класса остальные давно получили первый класс или хотя бы звание младшего первопроходца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 С готовностью ответил Дрок. Я прошёл полный курс по выслеживанию и охоте. Некоторое время командир испытующе смотрел на него, затем медленно произнёс: Дрок, как ты посмотришь, если я в последний раз дам тебе шанс получить первый класс, да ещё и почётный знак в придачу? Я готов, гаркнул Дрок. Прекрасно, сказал командир. Как называется наш отряд?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 «Координаты двести тридцать три градуса южной широты, четыреста восемьдесят два градуса западной долготы. И обнаружил стаю из трёх мирошей. Все самцы. Так что охотиться на них можно. Я хочу, чтобы ты, Дрог, их выследил. А ещё хочу, чтобы ты, использовав методы первопроходцев, добыл шкуру хоть одного мироша. Справишься? Безусловно, сэр». Тогда отправляйся немедленно, сказал командир. И запомни, шкуру мираша мы прикрепим к нашему флагштоку. Нас наверняка заметят на большом празднике. Слушаюсь, сэр. Дрог поспешно собрал своё снаряжение, наполнил флягу жидкостью, прихватил завтрак из твёрдой пищи и двинулся в путь. Через несколько минут он уже парил над заданным квадратом. Местность была дикая и романтическая.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 Вдруг Мирошей найти не удастся. Вдруг Мироши первыми заметят его. Но он тотчас отбросил эту мысль. А, в крайнем случае можно гестибулировать. Никто и не узнает. Внезапно он почувствовал слабый запах мирошей. И тут же уловил движение возле странной Т-образной скалы в ярдах в 20 от себя. Как всё оказывается просто, подумал Дрог. Везёт же мне. Он не спеша замаскировался подобающим образом и начал пробираться вперёд. Горная тропа становилась круче. Солнце палило совершенно беспощадно. Даже в кондиционированном кабинезоне Пакстан обливался потом. Ему чертовски надоело корчить из себя покладистого парня. "Когда мы наконец уберёмся отсюда?" спросил он. Эрера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 сказал Эрера: "Я вообще готов хоть всю жизнь отдыхать". Он сел, прислонившись к Т-образной скале. Стилман закурил трубку, а Эрера, расстегнув молнию на кармане комбинезона, достал сигару. Пакстан некоторое время наблюдал за ними, затем повторил свой вопрос. "Так когда же мы уберёмся с этой планеты, или вы намерены торчать здесь всю жизнь?" Эрера усмехнулся и, чиркнув спичкой, зажёг сигару.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 Он напряжённо всматривался во что-то у изгиба тропы и внезапно прошептал: "Это дерево только что сдвинулось с места". Эрера расхохотался. "Ни ночь как чудовищю видал". "Спокойно", сказал Стилман. "Послушай, малыш, я человек пожилой, распланевший. Меня не трудно напугать. Неужели ты думаешь, что я бы остался здесь, если б нам грозило хоть малейшая опасность?"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 Говорю вам, я видел, как оно двигалось, твердил Пакстон. Рэрра встал. Вот это дерево, спросил он. Да, посмотри сам, оно даже на другие деревья не похоже, совсем иная форма. Неуловимым движением Рэрра выхватил из кобуры бластер и трижды пальнул в дерево. Через мгновение там, где оно стояло, и в радиусе 10 ярдов вокруг, остались только чёрные обгоревшие остовы. Ну вот и всё. сказал Эрера. Пакстон поскрёб подбородок. Я слышал, как оно вскрикнуло, когда ты выстрелил. Ещё бы. Но теперь-то уж я его пристрелил, мягко сказал Эрера. Если ещё что-нибудь будет двигаться, ты только скажи, я и с ним разделаюсь. Ну а теперь давайте-ка по собираем изумруды. Пакстон и Стилман, подобрав свои сумки, двинулись вверх по трапезе Эрера.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 Зрение восстановилось инстинктивно он успел в момент вспышки схвандицироваться и это спасло ему жизнь вдруг почувствовал что у него не осталось ни малейшего желания преследовать мирашей ну а что если он вернётся без этой дурацкой шкуры можно сказать командиру отряда что все мираши оказались самками а на самка хоть запрещено Слово Васили дапыта не подлежит сомнению, и никто не станет проверять его и допрашивать. Впрочем, он никогда не пойдёт на это. Как только можно подумать такое. "Что ж, мрачно размышлял он, может уйти, следовапытав, покончить с надоевшими кострами, песнями, играми, товариществом? Нет, ни за что", решил он. Надо взять себя в руки. Он действовал так, будто мираж сознательное существо.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 Он отправится к ним в Логово и там устроит ловушку. Для временного лагеря была выбрана пещера. Добролись они туда уже на закате. Учёсы и острые вершины скал отбрасывали причудливые длинные тени. Корабль находился в долине мелях в милях в 5 от лагеря. Его металлический корпус вспыхивал красновато-серебристыми бликами.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 «Вдруг они начинены взрывчаткой?» «Я не вижу никаких проводов», — возразил Пакстон. Эрреро уставился на бифштекс, алмазы и виски. Взгляд его был весьма мрачен. «Не нравится мне это», — сказал он. «Возможно, на планете все-таки есть аборигены», — предположил Стиллман. «Притом очень робкие. И эти подарки они прислали в знак добрых намерений». «Правильно», — сказал он.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 Почва вздыбилась, образовав небольшой диск футов 15 диаметром, который, вырывая с корнями траву, завертелся и начал подниматься в воздух. Эра попытался спрыгнуть, но стебли вцепились в него словно тысячи зелёных щупалец. "Держись!" взвизгнул Пакстон и, подпрыгнув, ухватился за край диска. Диск круто наклонился, на мгновение замер, потом вновь стал подниматься.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 Будем дежурить поочерёдно, сказал Эрера. Пакстон и Стилман согласно кивнули. Ты прав, Пакстон, продолжал Эрера. Мы пробыли здесь достаточно долго. Даже слишком долго, поправил Пакстон. Эрера пожал плечами. Как только рассветёт, вернёмся на корабль и уберёмся отсюда к чёрту. Если нам суждено добраться до корабля, заметил Стилман.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 Он с удовольствием подкрепился бы немного космическими лучами вместо того, чтобы поглощать отвратительную твёрдую пищу. И вообще, какой смысл во всей этой охоте с преследованием, бесполезное умение, в которых его народ уже не нуждается? Вдруг совсем воله убедил себя в этом, как вдруг его словно осенило. Да, для албанайской цивилизации время борьбы за существование и все связанные с неё опасности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 Он добудет шкуру Мироша или погибнет. Самое главное — заставить их покинуть пещеру. Охотничий инстинкт вновь вернулся к Дрогу. Быстро и умело он настроил свои голосовые связки на голос Мирошей. «Слышал?» — спросил Пакстон. «Кажется, да», — ответил Стиллман. Они напряженно вслушались в темноту. Звук послышался вновь. Чей-то голос кричал «Охотно».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 Решительно заявил Пакстан, угрожающе размахивая двумя областерами. "Сядь", рявкнул Эрера. "Он прав", попытался урезонить Пакстана Стилман. "Даже если там действительно девушка, в чём я очень сомневаюсь, мы всё равно ничем ей не поможем". "На помощь! На помощь!" он бежит за мной, звал голос. "Прочь с дороги!" с угрозой крикнул Пакстан. "Ты в самом деле хочешь идти?" Недоверчиво переспросил Эррера: "Да, и попробуй только мне помешать". "Что ж, валяй", Эррер махнул рукой к выходу из пещеры. "Нельзя так отпускать его", с ужасом сказал Стилман. "Ему же подыхать", лениво ответил Эррер. "Не беспокойтесь", сказал Пакстон. "Через 15 минут я вернусь вместе с ней". Повернувшись на каблуках, он направился к выходу. Эррер опадался чуть вперёд. И точно рассчитанным движением стукнул его по ленам по затылку. Стилман еле успел подхватить бесчувственное тело. Вдвоём они оттащили Пакстона вглубь пещеры и вернулись на свой пост. Несчастная леди стонала и умоляла о помощи ещё долгих 5 часов. Мрачный дождливый рассвет вдруг встретил в 100 ярдах от пещеры Он видел, как мираши выбрались наружу, и тесной кучкой с оружием наготове зашагали вперёд, внимательно следя за малейшим движением вокруг. Почему и на сей раз он потерпел неудачу? Ученик, следовапытав, говорил, что это самое верное средство выманить самца мираша. Может, у них ещё не начался сезон спаривания? Мираши направлялись к яйцевидному металлическому снаряду, в котором вдруг узнал примитивное устройство для космических полётов. Модель была довольно грубая, но внутри её миражи оказались бы вне его досягаемости. Конечно, он бы мог попросту тривестировать их, но это негуманно. Древние албанайцы всегда были милосердны к своим врагам, а юный следопыт во всём стремился походить на них. Оставалось ещё элитрации, один из древнейших способов охоты. Но для этого другу нужно будет подобраться к миражам в плотную. Впрочем, терять было нечего. Да и погода ему благоприятствовала. Сначала в воздухе висела лишь прозрачная лёгкая дымка, но затем, когда водянистое солнце взошло на сером небосклоне, туман начал густеть. Эрераз досадой выругался. Держитесь ближе друг к другу, нам только этого не хватало.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 Кажется, я вижу корабль, сказал Пакстан. Нет, ещё рано, отозвался Эррер. Неожиданно Стилман споткнулся о камень и выронил бластер. Подняв его, он пошарил в Англе руками, нащупал плечо Эррера и продолжил путь. Уже близко, сказал Эррер. Хорошо бы, откликнулся Пакстан. Я уже сыт по горло всем этим. Думаешь, твоя красотка ждёт тебя на корабле?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 Плохо дело, медленно произнёс Стилман. Очень плохо. Почему? Потому что я определённо держусь за чьё-то плечо. Ложись! зарал Эреров. Быстрее ложись, дай мне выстрелить. Но было уже поздно. Кисловатый запах распространился в воздухе. Стилман и Пагстан вдохнули его и рухнули как подкошенные. Эреров слепо урванулся вперёд, стараясь не дышать. Но споткнулся, упал на обломок скалы, попытался встать. Всё почернело у него перед глазами. Неожиданно туман рассеялся. Друг стоял один, торжествующе улыбаясь. Он вытащил длинный нож и склонился над ближайшим к нему мирошом. Корабль нёсся к земле со скоростью, грозившей в один миг пережечь все двигатели. Рэр рассуетился над пультом управления. Наконец ему удалось вернуть себе обычное хладнокровие и переключить скорость на нормальную. Руки у него дрожали, загорелое лицо всё ещё было землистого цвета. Из каюты, пошатываясь, вышел Стилман и в изнеможении рухнул в кресло второго пилота. "Как Пакстон?" спросил Эрера. "Я впрыснул ему дрон 3", сказал Стилман. "Всё будет в порядке. Он славный малый", сказал Эрера. Думаю, это обычный шок. Когда он придёт в себя, посажу его считать алмазы. Лучшего лекарства, по-моему, не придумаешь. Реру хмыльнулся, лицо его опять порозовело. Теперь, когда всё позади, я бы и сам с удовольствием посчитал алмазы. Тут он посерьёзнел. Не могу я всё-таки понять, Стилман, кому и зачем это могло понадобиться. Хоть убей, не понимаю. Большой праздник следопытов удался на славу. Отряд номер 22, парящие соколы, показал небольшую пантомиму о покорении Эльбаная. Отряд номер 31, отважные безоны, был облачён в боевую форму первопроходцев. А во главе охотников на мирашей шагал Дрог, теперь уже следопыт первого класса. На груди его сверкал почётный знак